Внешне КП выглядел как заброшенный блокпост. Не хватало дороги, которую он мог бы блокировать, и, соответственно, шлагбаума. Один двухэтажный кирпичный домик, два полуразвалившихся сарая, ржавый металлический бокс на пару машин, остов УАЗика и груда какого-то хлама за гаражом. И все это уныние окружали остатки бетонного забора, почти неразличимого за увядающим бурьяном. Как в бытность КП действующим объектом сюда подъезжали военные, было неясно. Возможно, дорога тогда существовала, но впоследствии заросла. За два десятка лет на ней могли вырасти вполне приличные деревья. КП? Паркер не совладал с любопытством и обернулся к Бибику. И чем с него командовали? А вот тем оранжевым полигоном и командовали. Химическое оружие испытывали. Наверное, после первой катастрофы или еще что... Теперь этого не узнать, но какие-то кабели оттуда сюда тянулись, пока их тогдашние сталкеры не растащили. И колючей проволокой тут гектаров 10 было огорожено, Это факт. А вот подвальчик в том КП так и остался нетронутым. Там повсюду какие-то склянки и жестянки с черепами на этикетках разбросаны, а потому туда даже зомби не забредают. Но заглянуть для общего развития можно, если не боитесь отравиться. «Заглянем», — пообещал Паркер. Для общего развития. Сталкеры, надо провести разведку, чтобы не получилось, как в Чернобыле, сказал Дорогин. Как прикажете, бибик кивнул. Он и так видно, оно и так видно, что объект пустой, но разведка лишней не бывает. Тут я с вами согласен на все сто. Скаут, вперед! А че я? А того, иди разведай. Не, а почему я? бибик показал кулак, после чего напарник обреченно вздохнул, и поковылял в сторону развалин КП. Что скаут подчиниться было ясно с самого начала. Паркер даже не делал мысленных ставок. Пробыл в развалинах скаут дольше, чем ожидали товарищи. Но не потому, что проверял объект по два раза. Просто терпение лопнуло, и он справил у забора малую нужду, не дожидаясь команды привал. «Это в компьютерных играх герои ходят будто в памперсах», оправдываясь, заявил скаут. А в жизни так не получится. «А если бы с подвала тушка он выпрыгнул и шланг тебя оттяпал?» Бебек с осуждением взглянул на товарища. «Несерьезный ты все-таки человек, Скаут. Смотри. Выйдет тебе такое поведение боком. Чего сразу несерьезный? Я же сначала все проверил. Чисто тут. Сам же говорил, после консервации в секторах всегда чисто. А крысы и псевдогигант откуда взялись? Чисто ему». Бебик снова показал напарнику кулак. «Еще раз и в глаз, понял?» Скаут вяло отмахнулся и занял свое место в хвосте колонны. Бебик провел группу через помеченный напарником пролом и лично провел в главное здание КП. Дал отмашку. «Все путем, заходите». «А я и говорил, чисто», — пробурчал скаут. «Доверять надо боевым товарищам». «Я тебе охрану доверю», — сказал Бибик и обернулся к командиру. «Господин полковник, вы одобряете?» «Да, пост не помешает», — согласился Дорогин. «А почему я?» — опять возмутился скаут. «Самого молодого нашли?» «Разговорчики», — Дорогин кивком указал на дверь. «Сменим, как только появится возможность». «Не, ну нормально!» Скаут встал у двери, демонстративно развернувшись к выходу в полоборота. «Лучше бы обоссался!» «Эй, часовой!» — Тебе вокруг объекта полагается ходить, — сказал Бибик. — От того, что ты торчишь в дверях, толку не будет. — Верно, — снова согласился Дорогин. — Вы меня дрючите, да? — скаут недоверчиво взглянул на командира. — Шагом марш на пост, — строго отчеканил полковник. Скаут недовольно фыркнул, пробормотал что-то неразборчивое себе под нос и вышел под дождь. С точки зрения Паркера, толку в таком охранении было мало, но с другой стороны, даже один часовой — это лучше, чем вообще ни одного. Проводив взглядом страдающего от вселенской несправедливости сталкера, Хьюга аккуратно пристроил оружие у стены, снял рюкзак и принялся изучать выданный Казакевичем сухой паёк. Русские не скупились на питательные продукты, но в плане использования... американские сухпайки были удобнее. Все расфасовано в пластиковой коробочке, подписано и не требовало разогрева. Для начала Паркер решил выпить энергетика. Приложившись к банке, он сделал несколько больших глотков и вдруг едва не поперхнулся. Напиток подействовал мгновенно и каким-то очень странным образом. Вместо того, чтобы взбодриться и настроиться на новые подвиги, Хьюго внезапно ощутил прилив какого-то непонятного чувства, вроде желания на всю плюнуть, и отправиться обратно. Он проанализировал ощущения и пришел к выводу, что тянет его вовсе не обратно, а куда-то в сторону центра зоны. Причем желание это сродни инстинктивному позыву, практически неодолимо и потому не оставляет выбора. Паркер лихорадочно нашарил оружие и резко встал. «Сидеть!» На плечо полковнику легла тяжелая ладонь Бибика. «Всем сидеть!» Юго стряхнул руку проводника и медленно двинулся к двери. Путь ему преградил второй сталкер. На этот раз заслон для Паркера был как легкая занавеска. Скаут подался вперед, чтобы схватить полковника за плечо и Паркеру. Оставалось только вытянуть проводника на себя, сделать полшага в сторону и придать противнику дополнительный импульс. Скаут торпедой влетел в комнату и растянулся в полный рост. Не будь его лицо защищено фильтрующей маской, он точно расквасил бы нос. «Паркер, стоять!» — снова заорал Бибик. «Скаут, подъем! За ним!» «Я сейчас покажу ему карате. Поднимаясь с пола, зло прошипел скаут, прикладом по хребту. «Что происходит?» — забеспокоился Дорогин. «Снова контролер!» «А вы не чувствуете?» — Бибик бросил на командира полный подозрения взгляд. Дорогин ничего не ответил, только многозначительно переглянулся с Аншаковым. Подполковник, как бы отвечая на немой вопрос командира, кивнул, поднялся и отправился вслед за скаутом. Паркер слышал, что по следам топают двое товарищей, но это его не волновало. Загадочное желание было сильнее осторожности. Оно заставляло идти дальше по маршруту, игнорируя все, что отвлекает от продвижения к цели. Первым подполковника нагнал скаут. Он уже немного оправился после позорного падения, остыл, и свое обещание выполнять не стал. А зря. Новая попытка остановить Хьюга голыми руками закончилась примерно так же, как предыдущие. Паркер, не оборачиваясь, используя только боковое зрение, перехватил руку проводника, дернул, заставив сталкера нырнуть вперед, но руку не отпустил и в последний момент потянул на себя. Проводник, сам того не желая, исполнил незавершенное сальто вперед и рухнул на спину. Подполковник Аншаков перепрыгнул через стонущего в грязи скаута и поравнялся с Паркером. Юга, очнитесь!» — не приближаясь к полковнику на опасную рукопашную дистанцию, потребовал Аншаков. «Вы подверглись пси-атаке. Это может плохо кончиться. Вспомните Куделю!» «Не ходите за мной, Сергей!» — обернувшись к Аншакову, сказал Паркер. «Я не под контролем. Это другое. Это что-то большее. Оно зовет меня в центр. Это ведь по маршруту. Вы догоните, если захотите». Шаков взглянул полковнику в остекленевшие глаза и покачал головой. Под контролером Паркер или нет? Он был явно неадекватен. «Вам нельзя идти в одиночку, Хьюго», — сменил тактику подполковник, — «это слишком опасно». «Я профессиональный военный, Сергей, я справлюсь». «Но вы впервые в зоне, здесь нельзя ходить одному даже вам». «Теряете время, подполковник», — Паркер махнул рукой и углубился в заросли. Аншаков двинулся следом, и как раз в этот момент его нагнал шумно на сопящий от боли и обиды Сталкер. Да я ему врежу, а, поднимая калашников для удара прикладом, прохрипел скаут. Он мне гад, весь ливер отбил. Отставить! Аншаков перехватил жаждущего вместе Сталкера и развернул на 180 градусов. Беги, поднимай всех, придется идти без привала. Полковник, похоже, уловил зов. «А может, вчетвером навалимся?» Скаут вдруг встрепенулся. «Погоди, чё он уловил? Зов? Здесь? А не рановато? Тут до центра еще как до Пекина раком». «Твоя версия?» — спросил он Шаков. «Контролёр моя версия!» — мгновенно ответил скаут. «А иначе, почему Паркера плющит, а нас нет?» «У тебя в подсумке двоежа? Разве не так?» «У Бибика пси с псизащитой тоже полный порядок». «Ну, а у вас что?» «И у Дорогина. Военная тайна». «И что, тоже помогает от псевоздействия?» «Помогает». А Паркер с кудели, налегке вышли. Не прониклись ответственностью момента. Вот и допустили пару ошибочек при подготовке к походу. Легкомысленно отнеслись. Ашаков подтолкнул проводника. «Зови остальных, я Паркера пока подстрахую». «Вот блин, не было печали, купила Баба Порося». «В НАТО по булату. Скаут махнул рукой и потрусил к КП.